ЗВАНЫЙ ОБЕД Иностранный слон приплыл из-за моря на большом п р о х о д е Он сидел в высоком шатре за круглым столом в огромном кресле. Два креслица поменьше ждали ежика и медвежонка. — Вилку надо держать в левой лапе, а ложку в правой. — а почему же вилку в левой? — Потому что вилке ты будешь помогать ножом. Вилку в откнул, ножичком отрезал и все. — А что резать? — А это чем слон угостит? Они были приглашены на званый обед, и теперь ёжик учил медвежонка пользоваться ложкой, вилкой и ножом. — Давай попробуем. На первое — суп. И они съели воображаемый суп. — Теперь жареные грибы. — А что тут резать? — Ничего не резать. Ножечком накладывай на вилку и в рот. — Теперь компот! — крикнул медвежонок. — Выпьешь ж е ж у потом маленькой ложечкой гущу. — Она и так съедет. — Нет! — сказал ёжик. и показал медвежонку, как надо есть компот. Они шли через лес, и по дороге ёжик учил. — Салфетку заткни за воротник. — У меня нет воротника. — п о б е ж и вокруг шеи. — А если маленькая? — Здравствуйте, здравствуйте, — вышел навстречу гостям слон. — Очень рад вас видеть. — Мы тоже очень рады, — сказал ёжик. — Садитесь, садитесь, сейчас подадут п е р в ы е И слон повязал салфетку. Ёжик помог медвежонку повязать салфетку, и они сели в креслице. — Расскажите что-нибудь о себе, — попросил слон. — Мы очень рады вас видеть, — улыбнулся ёжик. Большая добрая кенгуру разлила серебряным половником суп. — И вот пришли к вам на обед, — сказал медвежонок и стал хлебать прямо из тарелки. — Возьми ложку, — шикнул ёжик. — Не хлюпай! Высокий красавец жираф сменил приборы. Зебры внесли второе. На второе было что-то невообразимо вкусное, и медвежонок стал есть лапой. «Фу — Фу! — фыркнул ежик. И медвежонок взял вилку и нож. Слон ел молча и добрыми серыми глазками глядел на ежика с медвежонком. Вошел элегантный крокодил, проглотил грязные тарелки и, ласково улыбнувшись, удалился. Мартышки внесли сладкое. а комп под спросил медвежонок. Но ежик толкнул его под столом лапой, и все стали есть бананы, апельсины, ананасы, финики и запивать сладким молочком из кокосовых орехов. У медвежонка так разбежались глаза, что первый банан он съел со шкурой. — Смотри! — еле слышно выдохнул ежик, и, улыбнувшись слону, показал, как надо чистить банан. Медвежонок, стараясь не чавкать, ел бананы, Во все глаза глядел на слона, на зебр и мартышек, выстроившихся у него за спиной, и думал, что если бы у них с ежиком был такой большой пароход, и свои крокодилы, жирафы, кенгуру и мартышки, они бы ни за что не сели обедать, не повязавшие салфетками.